Несколькими часами раньше мой разговор с комиссаром Терлетти закончился полным фиаско. Одна единственная фраза, и я превратился из свидетеля в лжеца. «Где ты впервые встретился с Хосином Бодави его отцом?» «На бульваре Одан». «На бульваре Одан ты мог видеть только Хосина, потому что Мустафа Бодави давным-давно гниет в могиле», — презрительно бросил он мне. Я и сам подозревал, что Мустафа Бодави ведет совсем не то существование, что Терлетти его коллеги Илья. И, конечно, мне следовало признаться, что там, на бульваре, в Мустафе Бодави было всего 30 сантиметров роста. Но я заранее предвидел, как среагирует комиссар на такое заявление. 30 сантиметров роста. Значит, месье видит 30-сантиметровых людей, которые вдобавок передвигаются по воздуху. «Эй, звоните к главврачу, пусть переведет этого парня в психушку!» И, в общем-то, он был бы где-то прав. Я давно свернул с пути здравомыслия на те дорожки, которые многие врачи назвали бы галлюцинациями. Однако до безумия мне еще далеко. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что столкнулся с необъяснимым феноменом, а потому счел за лучшее молчать. Это молчание. Единственное... И последнее доказательство моего психического здоровья. Я его холю и лелею. Где ты встречался с Хосином и его отцом? Нигде. Где? Нигде и никогда. договори да же, черт тебя подери. Я вам клянусь, что... Вот-вот. Давай, клянись, как все аферисты. Но лучше признайся сам, пока я не начал рыться в твоем прошлом. «Вы с ним ходили в одну школу? Или в футбольный клуб? Или в подростковый центр Ла Может, вы были соседями по дому? Или еще где-то пересекались?» Я упрямо молчу. Побогровев от ярости и затопов ногами, комиссар Терлетти заорал, что дело далеко не кончено, что он будет меня допрашивать, пока я не раскалюсь, а иначе не видать мне белого света. Он так ругался, что Марк... Инспектор, с которым я составлял фоторобот, рискнул выступить в мою защиту. «Извините, шеф, но, может, у Мустафы Бодави был брат на него похожий, и дядя вполне мог завлечь племянника в экстремистскую организацию». «У Мустафы Бодави не было брата!» «Надо бы поискать в их семье, возможно, кузен или другой родственник. Лично я убежден, что Агустен питает самое доброе намерение». «Самые добрые?» но я видел, как он старался помочь, когда мы составляли фоторобот. Старался помочь! Скажите на милость! Скорее, корова тебе поможет! Скорее, осел тебе поможет! Ладно, хватит болтать. Пора за работу. И Терлетти покинул палату, даже не взглянув на меня. Полицейские вышли за ним. На пороге Марк оглянулся. Его лицо выражало полную растерянность. Он словно хотел сказать Я знаю, ты описал то, что видел. Постараюсь успокоить и переубедить шефа. Дверь с треском захлопнулась, и я услышал тяжелые шаги полицейских, уходивших в недро больницы. У меня стучало в висках. Сердце едва не выскакивало из груди. Я был расстроен в конец. Расстроен тем, что расстроил их, особенно Терлетти. Как мне хотелось стать для него нужным человеком на протяжении нескольких часов я видел себя его глазами, его жгучими глазами. Верил в собственную значимость, хотел заслужить его внимание, достойно ответить на его кипучую энергию, на страстную увлеченность этим расследованием, мечтал вознаградить его за все усилия. Взволнованный происшедшим, я с головой ушел в свою роль основного свидетеля, Напрочь забыв главное, то, что я знал о человеке в Джелабе, размером с ворону, останется для него невидимым. И вот теперь «Финита ла комедия». Примечание. Комедия окончена. Итальянский. Конец примечания. Я был сам себе противен. В гневе я накрылся с головой одеялом, чтобы ничего не видеть вокруг. Вот так всегда. Всякий раз, как я решал вести себя честно, Начинались недоразумения, меня принимали за неумелого лжеца и отшвыривали точно ненужную тряпку. Ах, если бы я мог сдохнуть! Увы, миссия невыполнима. И это угнетает меня больше всего. Я никак не могу покончить со своей ничтожной жизнью. Что бы ни случилось, мое тело упрямо, механически противится моему желанию умереть». Оно хочет существовать, и точка. А чего ради? Мой разум эфемерен. Значение имеет только плоть. Весомая, медлительная, неподатливая. По сути дела, я не способен ни жить, ни умереть. Мой удел — полная никчемность. Ни на что не годен, твердили мои воспитатели. Так принесет ли мне облегчение смерть? Сильно сомневаюсь. Если она выражается в том, что ты ничего не стоишь в глазах окружающих, то я уже давным-давно умер. Даром, что живой я мертвец, которому разве что не кладут цветы на могилку, и чтобы принести мне подлинное утешение, смерть должна избавить меня от мучительного сознания собственного ничтожества. А как в этом убедиться? «Ну-ка!» «Вылезайте из своего домика! Пора кушать!» Я откинул одеяло, и Соня поставила мне на колени под нос с ужином. Я смотрел на нее с мрачным подозрением. «Агустен, я поговорила с врачом. Теперь вам разрешается ходить. Можете даже гулять по коридору». «В этой вот рубашонке?» «У вас есть халат. Он висит за дверью в ванной». «Я неохотно» почти с отвращением, поел, мысленно спрашивая себя, к чему участвовать в этой комедии, кормить столь бесполезное существо? В результате из гордости я не доел ни одно блюдо, и не столько желая наказать себя, сколько стремясь убедиться, что я могу принудить к повиновению это проклятое тело, этот организм, наделенный бесполезными жизненными силами, Оставив почти полные тарелки, я слегка воспрянул духом, почувствовал уважение к собственной персоне и зашел в ванную, где облачился в махровый купальный халат сомнительной белизны с вытертым до основы воротником. Зеркало предъявило мне нелепое существо с худыми ногами под обвислыми полами просторного халата. Точь-в-точь -точь опрокинутый тюльпан с парой хилых пестиков. Я прогулялся по коридору, заглядывая по пути в полуоткрытые двери других палат. Все телевизоры были подключены к новостным каналам. На всех экранах одна и та же картинка. шар руа шар руа во время драмы. шар руа после драмы. Министры, шествующие по площади Карла Второго. Сам король, возлагающий венок на паперти святого Христофора. Восемь погибших. «25 раненых». Далее шла нарезка из международных откликов на это событие, соболезнования от президента США, от президента России и прочих. Все они выражали их, стоя у своего знамени. Это был настоящий конкурс сочувственных речей и призывов к братству народов. Шарле Руа стал центром всего мира. Тут я вспомнил, что у меня самого в палате есть телевизор, Вернулся и нажал на кнопку пульта. Увы, экран, подвешенный к потолку, сообщил мне, что за доступ к каналам нужно платить. Приуныв, я снова пошел бродить по коридорам. И всюду больные и их посетители сидели, вперившись в экран. На этаже царила атмосфера всеобщей рассеренности. Я ловил обрывки речей, доносившихся из палат. Эксперты по безопасности, террору и антитеррору один за другим выступали перед зрителями, и каждый упорно, вдохновенно убеждал публику в правильности именно своего анализа, именно своей оценки события. Однако после каждого выступления я знал не больше, чем в начале. В центральной части коридора я увидел нечто вроде загона, огороженного катками с пластиковыми пальмочками, Там стояли кресла из искусственной кожи и телевизор, на сей раз бесплатный. Какой-то сгорбленный старик сидел на стуле, чуть ли не под экраном, закинув голову, чтобы видеть изображение. На скамье у стены пристроилась стайка медсестер. Женщина в уголке возле автомата с напитками вязала пинетку из голубой шерсти. Что значит «стадное чувство»? Я тоже присел и несколько минут смотрел эту информационную телемессу. «Мусульманская община в шоке!» — заорал во весь голос какой-то репортер. Теперь камера двигалась по улицам Шарла Руа, демонстрируя женщин в чедрах скорбно выражавших свое сочувствие. Все они напоминали зрителям, что истинный мусульманин никогда не поступил бы так, как Хосин Бадави. «Некоторые из них настолько потрясены, что им не хватает слов, дабы выразить невыразимое», добавил ведущий, после чего на экране возникла растерянная ум кульсум, стоявшая возле уличного прилавка бакалейщика. Объектив камеры задержался на ее физиономии с дряблыми губами, погровым носом и испуганными, точно у всполошенной курицы, глазами. На вопросы журналиста она отвечала Невнятным бурчанием. Для всех, кто не знал, что она с утра до вечера накачивается пивом, ум кульсом была воплощением горя, охватившего маленькую мусульманскую общину. Я не мог оторваться от экрана.